Мюнхен. Май 1943 года. По выходе из больницы он оказался остриженным как новобранец. Требовалось привести в соответствие шевелюру справа, потому что слева волосы только начали отрастать, и чудовищно смотрелся кривой мясисто-розовый шрам, протянувшийся от макушки к уху. «Штупали, как пьяные патологоанатомы», — ругался Штернберг на докторов. Но даже это не раздражало так, как карикатурно торчащие большие полупрозрачные уши, выставленные теперь на всеобщее обозрение, имевшие идиотскую особенность ярко-олеть при всяком волнении. Над этой деталью его внешности Штернберг знал – потешались не меньше, чем над косоглазием. А самое огорчающее обстоятельство выявилось, когда с него, наконец, сняли гипс. Освобождённая из заточения рука выглядела жалко, как протез, и была столь же малопослушной. А когда он попробовал пошевелить пальцами, обнаружилось, что они совсем не повинуются. С того дня Штернберг проводил бесчисленные часы, сидя за роялем и разрабатывая злосчастную левую руку. Но та, несмотря на нескончаемые упражнения, никак не поспевала за правой, не могла резво пробежаться даже по гамме до мажор, ломала миноры, не попадая непослушными пальцами по узким черным клавишам и совершенно не способна была осилить сложные аккорды. Именно в эти дни, когда он погибал от бессилия над раскинувшейся в обе стороны клавиатурой, его поначалу немыслимо раздражал появившийся в доме непрошенный помощник. Этого деятельного деревенского парня, сержанта Франца, приставили к Штернбергу сразу, как того выписали из госпиталя, чтобы как-то компенсировать его временную беспомощность. И теперь этот самый Франц носил ему книги и бумаги, бегал по служебным поручениям и помогал дома. Во всех поступках Франца присутствовала исключительная основательность, и все его мысли были размеренными, степенными и какими-то очень функциональными. Никаких пустых отвлеченностей, даже мечтания его, если он себе таковые позволял, были добротными, словно крестьянские постройки, и больше всего напоминали скрупулезный план действий, которому сей образец благоразумия затем неукоснительно следовал. Штернберг, чье пространство мышления всегда было на редкости неуютным, с блуждающими огнями и возвышающимися среди бездонной трясины шаткими конструкциями и продувалась разрушительными леденящими ветрами, смутно завидовал в этом отношении Францу и потому первые дни донимал парня едкими замечаниями и колкими шутками, за что позже ему сделалось стыдно. На издевки Франц никогда не обижался. Смотрел на молодого офицера с доброжелательным любопытством, как обыкновенно глядел на все то, что было выше его понимания. А Штернберг, по его разумению, был самым непонятным существом на всем белом свете. Со временем, однако, Франц сделался настолько незаменимым помощником, что Штернберг лишь удивлялся, как прежде без него обходился. К тому же быстро выяснилось, что к Францу частенько подкатывались гестаповцы и то деньгами, то угрозами пытались вынудить к доносительству, на что Франц, так и не сумевший окончательно избавиться от ужасного швабского диалекта, но зато принципиально не употреблявший бранных слов, в виде исключения детально объяснял, в какое именно место его шеф этих гестаповцев со всей их конторкой заколотит, если они еще раз отважатся сунуться с подобными предложениями. Между тем, музыкальные тренировки Штернберг упорно не оставлял. И спустя три месяца после выписки из госпиталя первой вещью, сыгранной без единой запинки, стала третья часть 21 первой сонаты Шуберта, раньше не особенно им любимая, но отныне ставшая гимном его упрямству. Поздравить его было некому. Франц не понимал музыки сложнее маршей и деревенских песенок. Пока Штернберг приступом брал аккорд за аккордом, Франц сидел в своей комнатке, и прилежно писал очередное письмо домой. Тонким слухом Штернберг слышал, как ординарец с тщательностью школьника подбирает слова. Через какое-то время в далекой швабской деревеньке у стола соберется большая семья, и кто-нибудь будет вслух читать про то, какой странный офицер попался их дорогому Францу. Каждый вечер по несколько часов мучает музыкальный инструмент. Штернберг и в этом отношении завидовал Францу, завидовал отчаянно, как только может завидовать человек, ведущий, увы, исключительно деловую переписку.